Глава шестьдесят Ирдан открыл глаза спустя неизвестно сколько времени и сразу зажмурился от яркого солнца. Тогда с трудом повернул голову направо. Он лежал на камнях, впереди журчала река, мелкая совсем. «Твою мать!» – прохрипел и тотчас закашлялся, отчего острая боль сковала тело. Кое-как, пошарив руками рядом с собой, схватился за сеть и медленными движениями принялся стягивать её с себя. Приходилось часто останавливаться из-за боли, что отдавалось во все конечности. Но Эрдан справился, после чего, собравшись с духом и стиснув зубы, перевернулся на бок. От очередного приступа дракон аж зарычал. Но что ещё хуже, он не смог пошевелить ногами, те не слушались, не ощущались. И сейчас на глаза попалась машина, что лежала на крыше в нескольких метрах от него. Хотя на машину этот металлолом походил слабо. Увы, в таком состоянии он абсолютно беспомощен. «Надо выпустить зверя, надо перекинуться». Только не вышло. Эрдан как ни пытался, не взывал к дракону, обращение запустить не удалось. «Я тебя уничтожу, выродок!» – прорычал на выдохе. «Сотру с лица земли, дерьматый кусок!» И, цепляясь когтями за камни, полез вперёд к воде. От боли темнело в глазах, сбивалось дыхание, но он не останавливался. То, что нападение – это дело Руквайнера-младшего, у Кронова сомнений не было. Никому больше выводить его из строя нужды не имелось. Когда дракон подполз к воде, принялся жадно пить. А температура воздуха постепенно росла, солнце палило нещадно. И всё-таки ему надо перекинуться. В теле зверя сил куда больше, да и шкура не даст ободраться. Эрдан снова попытался запустить процесс. От перенапряжения аж кожа побагровела, вены вздыбились. На сей раз удалось, однако обращение вызвало приступ боли такой силы, что дракон потерял сознание. Когда очнулся, осознал, что не только задние лапы не слушаются, но и крылья. Тогда, помогая себе передними лапами, пополз вдоль русла реки. Были бы крылья в порядке, попытался бы взобраться наверх. Арина в это самое время сидела дома за столом и набирала номер дракона. Кажется, раз двадцатый. Он должен был ждать её на стоянке в семь часов утра. Но когда она пришла, то ни Ирдана, ни его машины не обнаружила. «Опять за своё», – произнесла чуть слышно. «Да сколько это ещё будет продолжаться?» Прослушала информацию о том, что абонент вне зоны доступа. «Чёрт бы тебя побрал, Кронов!» «Треклятый ящер тянет время. И будет тянуть пока. Хотя, а чего он, собственно, добивается? Чего ему ещё от неё нужно?» Тогда снова схватила за телефон, начала набирать сообщение, десятое по счёту. Не отвечает. В кухню зашла мама. "Нет", мотнула головой и уставилась в окно. "Вцепился он в тебя мёртвой хваткой. Как же я хочу домой", наконец-то и маме призналась. "Мне казалось, здесь всё будет иначе, получится заработать". "Ничего, девочка моя", подошла к дочери, принялась гладить её по голове. Мы вернёмся домой, у меня остались знакомые в городе. Попробую к ним обратиться. Выживем как-нибудь. Здесь хоть зарплаты и высокие, но стоимость жизни непомерная. Никаких денег не накопишь с такими тратами. Да, и заметила одного из подчинённых Кронова недалеко от детской площадки. Вот он-то мне и нужен, сразу поднялась. Я сейчас, мам. Девушка выскочила из квартиры и поторопилась вниз. Нагнала жандарма уже у магазина. Простите выкрикнула. «Да», – развернулся тот, а увидев, кто перед ним, тут же насупился и отошёл на два шага назад. «Чего-то хотели?» Уж начальник доходчиво объяснил, как надо, а главное, как не надо разговаривать с этой самкой. «Я хотела поинтересоваться, вы не видели Эрдана Родановича?» «Нет, не видел. Он покинул резервацию вчера вечером». «И не возвращался?» «Нет». «Может, хотя бы звонил?» «На связь с нами господин Кронов не выходил. Возможно, вам стоит самой ему позвонить?» «Возможно», – пробубнила. «Какие-то ещё вопросы?» «Нет, благодарю». «Хорошего дня, Ариана!» С большим облегчением откланился. Арина, в свою очередь, поплелась к дому. Как-то всё странно, как-то тревожно. Уж кто-кто, а Кронов – дракон пунктуальный, обязательный. А тут пропал с радаров. Либо он просто-напросто не отчитывается перед своими подчинёнными. Только ей-то теперь что делать? Территорию по-прежнему покидать нельзя. Меж тем в центре города, в своем офисе заседал Марк, тогда как перед ним стоял оракл. «Что, что вы сделали?» Аж вперед подался Вайнер. «Я, кажется, просил тебя немного о другом». «Не переживайте, Марк Берганович, живой ваш жандарм». «Откуда такая уверенность?» «Поверьте мне на слово». «Он вас не срисовал?» «Нет, мы своё дело хорошо знаем». «С обрыва», – хмыкнул. «Не перебор ли?» «Вам же нужно было отправить его на больничную койку на подольше, разве нет?» – пробасил. «Это-то так. Что ж, я выполнил вашу просьбу». «Да». И достал из ящика стола конверт, протянул дракону. «Здесь оговорённая сумма». «Благодарю, Марк Берганович». Сразу убрал конверт во внутренний карман куртки. «Проверять не будешь?» «Я вам доверяю». На что он кивнул, а Оракл устремился к двери. «Выходит, путь свободен. Однако Арина всё ещё на карантине, но здесь можно и Фероса Уж подёргать за ниточки для него не проблема. Как же хотелось отправиться к девчонке сегодня же. Столько дней без неё, без её запаха. В чем доме теперь пахнет только рыжей шлюшкой, из-за чего появляться там совершенно не хочется». Да и выходные, проведённые в горах семейством Гефиса, последнее желание отбили видеться с дорогими родителями. Уж как матушка обхаживала жену Эрнеста. Как сыпала комплиментами, до сих пор противно. И Кармина, она идеальная дочь своих родителей. Девица во всей этой лесте, как рыба в воде. Марк аж передёрнулся, прокрутив память и загородный отдых. И тогда представил Рину: С каким же страхом, с каким смущением она зашла в его квартиру. «Да он два дня не проветривал жилище, лишь бы не остаться без запаха этой самочки!» Но ничего, скоро они встретятся, осталось совсем чуть-чуть». Столь приятные мысли немного успокоили. Все эти дни дракон жил ожиданием и воспоминанием, тогда как реальность проплывала долгими томительными часами. Разве что работа спасала. К вечеру Марк связался с Корсовым. Тот с большим нежеланием, но всё-таки согласился посодействовать.